Глава 9. Голубой конверт. 12 августа. Рабочий день полковник Михайлов обычно начинал с прочтения сводок, в которых подробнейшим образом освещались значительные происшествия и малые эпизоды, имевшие место за последние сутки в Станиславской области. В общей сложности их всегда набиралось немало. К его приходу на рабочее место секретарь вкладывал сводки в синюю рабочую папку, которую оставлял на правой стороне стола. Сейчас она так же лежала на прежнем месте. Вытащив из папки несколько страниц, прошитых белой суровой ниткой, Алексей Никифорович углубился в чтение. Уже из первых нескольких абзацев стало понятно, что происходит резкая активизация формирования УПА в прифронтовой полосе. В Богородищенском районе произошло вооружённое столкновение стрелкового взвода 237-й стрелковой дивизии, расквартированной в данной местности, с отрядом украинских националистов в численности около 50 человек. Убито трое бандеровцев, четверо были захвачены в плен. В перестрелке погибло два красноармейца: Матюхин, 1915 года рождения, Данченко. те ещё 1918 года рождения. В Долинском районе в результате прочёсывания лесистой местности батальоном НКВД и пограничным полком был обнаружен скрывающийся венгерский отряд в количестве 15 человек. На предложение сложить оружие венгры ответили автоматным огнём. Группа венгерских солдат была полностью уничтожена. С нашей стороны трое погибших. Назаров 1918 года рождения, Мусин 1917 года рождения, Белых 1921 года рождения и один тяжело раненный Молохов 1922 года рождения. В Рагожинском районе выстрелом в спину были убиты двое рядовых из 107-го стрелкового корпуса. Черёмушкин 1921 года рождения. Листовой, 1923 года рождения. Военной прокуратурой выявлены двое подозреваемых. Ведется следствие. Галичский район, село Бовшев. В дом, где расквартировалось отделение солдат 262-й стрелковой дивизии, неизвестным была брошена граната. Погибло двое рядовых. Ускин... есть ещё 1923 года рождения, Шавалеев, 1924 года рождения. Ещё двое тяжело ранены: Сямченко 1915 года рождения и Петрусенко 1910 года рождения. В Тсменицком районе вблизи села Халановка задержана группа дезертиров в количестве 8 человек. среди которых сержант и младший лейтенант Красной Армии. Дезертиры занимались грабежами, терроризировали местное население. По предварительным данным на их счету около 30 ограблений, в том числе два продовольственных склада и три убийства местных активистов. В 3 часа ночи 12 августа в селе Снятым Бандеровцами был похищен военнослужащий 167-й дивизии старшина Веселкин 1914 года рождения. В настоящее время прочесывается прилегающий к селу горно-лесной массив, а также проводятся оперативные мероприятия, связанные с обнаружением старшины. Найдено телом вашего сержанта 871 отдельного зенитного батальона по Гримушкину 1920 года рождения, захваченного двумя днями ранее бандеровцами. Красноармеец подвергался мучительным пыткам. У него отрезано правое ухо, выколоты глаза, топором разрублена челюсть. Волковник Михайлов отложил в сторону сводки. Читать их без внутреннего содрогания было невозможно. Глубоким тылом в Станиславщине и не пахло. Каждый день гибли люди. Это была настоящая война. Скрытая, подлая, с выстрелами в спину. Тыловых частей, что должны были обеспечить порядок на освобожденной территории, не хватало. Со дня на день для стабилизации обстановки должны были прибыть два отряда пограничников. в задачу которых входило предотвращение нарушения границы, выявление и уничтожение националистических вооруженных формирований. Нервно выкурив папиросу, Михайлов вновь вернулся к чтению. Сводки за прошедшие 24 часа во многом повторяли вчерашнее. «Похищение», «Выстрелы в спину», «Боестолкновение». Пройдёт не один день, прежде чем руководство осознает, что на Западной Украине военные части столкнулись с хорошо организованной, ведущей умелую партизанскую войну бандеровской армией. А ведь даже многие военнослужащие продолжают воспринимать Станиславскую область как глубокий тыл, весьма удалённый от боевых действий. Перевернув страницу, Алексей Никифорович принёсся читать дальше. В специзоляторе НКВД Станиславской области группой рецидивистов в количестве 4 человек совершён дерзкий вооружённый побег, в результате которого было убито 2 надзирателя и 2 солдата охранной службы. Подразделениями НКВД было организовано преследование преступников. Однако, несмотря на предпринятые усилия, правонарушителям удалось скрыться. В результате прочесывания лесного массива в двадцати километрах от города был обнаружен грузовик. Один из бежавших является членом УПА. В настоящее время ведутся активные поиски сбежавших преступников. Полковник Михайлов взял со стола красный карандаш и обвел последний абзац с жирной линией. Интересное сообщение. Но в целом ничего утешительного. Для оптимизма нет никаких оснований, оперативная обстановка оставляет желать лучшего. Но если быть откровенным, она будет ухудшаться с каждым днем. Даже подробные сводки не дают в полной мере картины происходящего. По оперативным данным в Станиславской области, в лесах и на хуторах скрывается немало фашистских пособников из числа местных жителей. Среди них военнослужащие германской и венгерской армии, дезертиры, военнопленные Красной Армии, вставшие на преступный путь. Их следовало или уничтожить, или отправить в фильтрационные лагеря. В области оставалось немало гражданских лиц, работавших в оккупационной администрации и поспешивших скрыться с приходом Советской Армии. Многие из них причастны к гибели мирных граждан. Их надлежало выловить и обезличить в ближайшее время, предав законному суду. Сегодня утром полковник Михайлов получил приказ войти в группу, обеспечивающую мобилизацию всех мужчин от 17 до 55 лет, способных носить оружие. На сегодняшний день это была задача номер 1. Советская армия испытывала серьёзные затруднения с резервами, так что придётся потрудиться. Многие из призывников будут прятаться по хуторам, отлёживаться в лесу, уходить в банды. Коротко постучавшись в комнату, вошёл секретарь и протянув конверт сообщил: "Это вам Тариш полковник только что принесли". Алексей Никифорович взял голубой конверт, обыкновенный, без марки. В правом углу напечатана блёклая картинка букет распускающихся фиалок. На конверте ни адреса отправления, ни доставки, стояла только его фамилия, без должности и звания. Но именно такой конверт, с такими цветами, секретарь должен был передавать ему незамедлительно. Ожидая распоряжения, старший лейтенант Кочетков терпеливо стоял у стола и смотрел на полковника Михайлова. Алексей Никифорович кивнул. — Можешь идти. Кочетков немедленно вышел, мягко притворив за собой дверь. Взяв конверт, полковник Михайлов осмотрел его на свет, пытаясь выяснить содержимое. Разглядел небольшой клочок бумаги, сложенный вдвое. Надорвав в самый край, вытряхнул листок и, осмотрев его со всех сторон, убедился, что он чистый, не по марочке. И уже, не сдерживая напряжения, облегченно выдохнул. Затем сжал конверт в маленький плотный комок и швырнул его в корзину, стоявшую возле стола. Пока всё складывалось наилучшим образом, но обольщаться не стоило. Ситуация могла поменяться в любую минуту. Перед предстоящей встречей следовало поговорить с Шуляком. Подняв трубку, полковник Михайлов произнёс: "Игорь, вызови доставь мне Шуляка". "Товарищ полковник", немедленно отозвался секретарь. "Только что позвонили из следственного изолятора, хотел вам доложить. Шуляк повесился". как повесился невольно ахнул михаилов разодрал одежду на лоскуты сплёл полоски между собой и повесился на оконной решётке